Эпилог. Год спустя. Орлиса. Я вышла на террасу, которая окружала весь дом, и вдохнула утренний воздух. Он пах свежестью моря и счастьем, а ещё оказался наполнен шёпотом леса вокруг. Деревья спешили сообщить мне новость: мой капитан возвращается. Им передали это чайки, что кружили неподалёку от острова. Я иду, принёс послание южный ветер. подтверждая известие. Игрива взлохматил мои волосы, собранные в хвост. Лента развязалась, локоны рассыпались. Я ахнула, убирая от лица волосы, и увидела, как голубая лента летит уже высоко, трепеща на ветру. Вот же разбойник, унёс трофей капитану. Не знаю, как Рейно удаётся с ним договариваться. Со мной ветер резвится и играет, как расшалившийся малыш, и приструнить не получается. а к мужу ластится, словно верный пёс. «Орлиса!» Я повернулась, встречаясь взглядом с Рэмом. Он остался с нами на острове, сообщив, что дочке Кэпа нужно качественно питаться. Обороты там, правда, были типично пиратские, но смысл тот же. Пока Эйрин не родилась, усиленно кормили меня, выполняя любой каприз, не обращая внимания на время суток. Я и ночью могла захотеть чего-нибудь сладенького, а через 10 минут солёненького. Но стоило малышке появиться на свет, как мир перевернулся для Рема. Меня посадили на диету, заставив правильно питаться, пока кормлю грудью. А любимым острым перцам и сладостям пришлось забыть. В отместку я потребовала от Кока не выражаться при ребёнке. Нечего плохим словам малышку с детства учить. Надо было видеть, чего это ему стоило, особенно если Сань не доводил. Скажу по секрету, у меня были подозрения, что мелкий паршивец его специально провоцировал и наслаждался, когда тролль краснел и пыхтел, подбирая слова. «Рейн возвращается», — сообщила я Рэму. «Скоро войдет в туман, а там уже до острова рукой подать». «То-то Эйрин у вас вон в кровати не спит, а разговаривает». «Ну да, разговаривает». Дочка в 4 месяца выдавала забавные мелодичные звуки, и родилась она просто копией Рейна, от чего тот чуть не лопнул от гордости. Чувствуя, когда малышка вырастет, её отец станет самым суровым папочкой в мире, и женихов станет гонять как нарров ободранных. "Она чувствует возвращение папы", улыбнулась я. "Побудешь с ней, а то ж". Огромный матёрый троль улыбнулся, продемонстрировав клыки. С рождением Эйрин Рэм стал её верной нянькой. Нет, он по-прежнему готовил, но стоило ребёнку пискнуть, как Рэм тут же возникал рядом. Это при том, что малышка родилась дикой, и сама природа воспитывала и охраняла её. "Ты иди", сказал Рэм. "Встречай Кепа, а мы с принцессой следом отправимся". "Эх, Нар". Он кинул быстрый взгляд на меня и тут же исправился. "Голуби меня дери, люблю я с ней гулять". Вот пройдёшься и уже с кальпы не так сильно снимать хочется. Я сглотнула. Похоже, Санни опять его чем-то довёл. Да и граится паршивец. Рэм, конечно, троль миролюбивый, но всё же троль, и кровожадность у них в крови. Хорошо, но не спешите, Рейн явно не прибудет до полудня. А то я не знаю, что ты всё это время в лесу проторчишь, проворчал Рэм. Никак не насытишься возвращением сил. Тут он был прав. Силы вернулись ко мне не так давно. И первые 3 дня я практически всё время спала, приходя в себя лишь чтобы покормить Эйрин. Руны на теле постепенно бледнели и исчезли неожиданно, погрузив меня в глубокий сон. А затем я проснулась и ощутила себя точно родившейся заново. Уже почти забыла, как это, когда внутри кипит сила дивы. Благодаря своему дару, Я чувствовала дочь на расстоянии, знала, холодно ей или жарко, хочет она есть или просто покапризничать. Теперь я понимала своих родителей, которые с малых лет отпускали меня одну в лес. Впрочем, Эйрин росла с покойным ребенком, больше всего любила смотреть вокруг и гулить на своем языке. «Она поела», — сообщила я Рэму. «Идите с ней по...» «Арлиса!» — со смехом перебил меня тролль. «Серьезно?» «Ты говоришь, как нам лучше идти к берегу? Давай беги!» А я что? Я побежала. Лишь заглянула в спальню. Сейчас, освещенную розовым рассветом, склонилась над колыбелькой. Дочь не спала. Она, как всегда, изучала мир вокруг себя. Бирюзовыми глазами, как у отца. От меня ей достались лишь рыжие волосы. А вот чей будет характер, только Хейга знает. Кстати, храм богини, создавший первых див, Рен построил самолично в благодарность за рождение дочери. Это его присутствие на родах сподвигло. Когда я держала его за руку, крича от боли, он молился всем богам, многочего обещая. Храм небольшой, в глубине леса, как и полагается, но при этом открытый для солнца и с дерева, украшенный красивой резьбой и росписью. Я часто ходила туда вместе с Эйрин. "Иди уже", ревниво проворчал Рэм. "Да уж, нянька-тролль. Камур скажи, не поверит." Я бросила взгляд в зеркало и осталась довольна своим отражением в голубом платье. Чуть пригладила волосы и рванула из комнаты. Дар внутри меня звенел, точно натянутая струна. Он звал меня, просил окунуться в манящее тепло лета. Рейн не зря выбрал этот остров. Он утопает в зелени, земля плодородная. Здесь всегда тепло, но не жарко. Дожди идут, но не заливают местность. Ночи свежие, но не холодные. Идеальная погода, уединение и безопасность. От лишних взглядов остров скрывает густой туман, наведенный Рейном. А пройти сюда рискнет не каждый из-за острых опасных рифов. Я бежала сквозь лес, окружавший постройки. Просто наугад, куда меня вел Дар. Это такое блаженство — чувствовать мир вокруг, ощущать себя его частью. «Каково это быть дивой?» — спросил меня как-то Рейн. Помнишь, ты стоял на носу корабля и создавал из воды арки, замок, тебе в лицо бил морской ветер, а сам ты выглядел очень счастливым. Вот примерно так я себя чувствую сильный и свободный. Стремительный лёгкий бег прервался на берегу. Я выскочила на песчаную полосу, остановилась, ничуть не запыхавшись. Морской ветер тут же принялся играть волосами. Как хорошо, что на острове не надо укладывать их в изысканные причёски. Чаще всего они свободно лежат на плечах, поддерживаемые лишь гребнем или лентой. Насколько роскошно было во дворце Дериана и насколько скованной я там себя ощущала. А здесь я засыпала и просыпалась с ощущением ровного тепла и счастья. Море лежало у моих ног, спокойное и ласковое. Далеко впереди начинались рифы и туман, а здесь точно притаился наш собственный мир, мой, Рейна и Эйрин. Глядя на Бирюзовую, как глаза капитана в воду, я вспоминала. Жизнь у Дерриена казалась чем-то далеким. В сердце жила благодарность к нему за детство и за то, что отпустил. При прощании не удержалась от вопроса. Он мучил меня все эти годы, но почему-то задать не могла. Перед тем же, как уехать решилась, я подошла к Дерриену, сопровождаемая внимательным взглядом Рейна. Мой капитан хорошо держался и выпустил из объятий, позволяя проститься наедине. Когда ты нашёл меня, я смотрела прямо в глаза Дерину. Ты потом узнал, кто убил моих родителей? Узнал, кивнул Единой Мак. Не переживай. Огонёк, тот человек уже понёс наказание. Бывший правитель вашей земли решил угрозой выбить из твоей матери благословение. А когда не вышло, В ярости убил её и твоего отца. И ты там оказался совершенно случайно, скептически уточнила я. Дерриан чуть помедлил, но потом признался: "Нет, шпионы донесли мне о наиденой Диве, и я тоже ехал к вам, но не успел. Твоих родителей уничтожили, чтобы они не попали в мои руки". Я сглотнула от горечи внутри. "Да, потому Дивы и прячатся до сих пор. Многие считают, что мы просто обязаны осыпать остальных благами, Не понимаю, что нельзя благословить просто так. С каждым благословением Дива передаёт часть души тому, кого полюбила. А разве мы можем отдать душу постороннему? Дэрена я простила. Он пожалел меня ещё ребёнком, ничего не зная о моих способностях. Я ведь была по-простому одета и могла оказаться дочерью служанки или крестьянки, и сейчас, глядя на море, желала бывшему опекуну найти свою любовь. В конце концов, на нём благословение Дивы. А это уже означает повышенную удачливость. Может, кто-то сумеет растопить сердце ледяного мага? Почти вся команда Рейна осталась на морском демоне. Только теперь они не пираты, а вполне себе официальные представители Льдорра. Рэм и Санни живут со мной на острове, оба сдувают пылинки с Эйрин. Чувствую, мне придется постараться, чтобы ее не избаловали. Рейн не уходит надолго в море. Во всех дальних поездках его замещает Крей. Муж сейчас плотно занимается Эгенборгом. Он честно признался мне, что жена Акифа и его бывшая любовь — та самая эльфийка, что какое-то время жила на корабле. Они поддерживают деловую переписку, но я не ревную его к прошлому. Каждым своим взглядом, каждым прикосновением он даёт понять, что живёт ради нас с дочерью. С головой ушёл в создание легального бизнеса, тесно сотрудничает с Ириллием. Брат Эльфийкий, бывший дипломат, который оставил службу и взялся вести семейные дела, слава о том, что ему нет равных в переговорах, оказалась верна. После обсуждения условий сотрудничества Рейн ещё долго возмущался, что любому пирату до этого эльфа далеко. Вначале они спорили по любому поводу, только искры летели. Непонятно, каким образом получивший покровительство Эльдор Радилец не вызывал доверия у гордого эльфа. Даже благосклонность сестры к новому партнёру его не смягчала. Пришлось попросить Рейна познакомить меня с ним. Во время встречи немного приоткрылась, дала понять, кто я есть, и Рилия, как подменили Эльфы всегда относились с почтением к тем, кому благоволят дивы. «Правда, я долго не могла простить ему кинжал, брошенный в Рейна для проверки, пусть тот и отклонился в сторону». «Как вы могли? Я же не говорила, что благословила его, тут же разъявилась я». «Мы всегда храним тех, кого любим», — ответил хитроумный эльф и тут же со всем своим знаменитым красноречием принес мне извинения. Но сейчас они прониклись уважением друг к другу. Ирийли даже был у нас в гостях и обещал в следующий раз приехать в гости с семьёй. Я вынырнула из воспоминаний, понимая, что ветер стал сильнее. Вместе с ним прилетел весёлый шёпот огонёк. Я закрутилась, рассмеялась в голос, позволяя волосам рассыпаться в беспорядке. Уже видела на горизонте знакомый корабль. Он ещё не дошёл до берега, а на носу вдруг выросла широкаплечая фигура. При виде её сердце забилось чаще. Точно хотела выпрыгнуть и помчаться вперёд меня. А фигура раскинула руки и беззвучно влетела в воду. Спустя несколько минут я уже оказалась в объятиях Рейна. Он пах морем и счастьем. Мокрые волосы падали на загорелый лоб, насквозь промокшая рубашка обтягивала сильное тело, к которому я сейчас прижималась и не хотела отодвигаться. "Моя ты дива", шептал бывший капитан пиратов мне в губы. "Мой пират", парировала я. "Эй, Ирин!" Прогремел голос над берегом: "Закрой глаза, это не для детей". Ну да, Рэм, как всегда. Вышел из-за деревьев и мрачно на нас поглядывал. Ему только чепчика и грозящего пальца не хватало. Я спрятала лицо на груди Рейны и безучно фыркнула. Тролль отдал малышку отцу, но с таким видом точно готов был в любой момент выхватить её обратно. "Пойду я". Долгий взгляд на меня. "Овощи потушу". А кепу его любимый стейк сотворю. Малышка, ты не скучай без меня, а? Дядя Рэм быстро всё приготовит и с тобой гулять уйдёт. Да скажу историю, как я один целый корабль брал на абордаж. Кажется, Эйри уже вьёт верёвки из нашего сурового кока. Усмехнулся Рейн, когда могучая фигура тролля скрылась за деревьями. У меня такое ощущение, что он её даже ко мне ревнует, шутливо пожаловался я в ответ. Эйрин на руках у Рейна тут же радостно загулила, Взгляд бирюзовых глаз не отрывался от лица любимого папочки. "А наскучает", вздохнула я. "Ну как бы не только она, а как я скучаю без своих девочек. Ничего, огонёк. Я в этот раз много времени проведу с вами. Решил основные дела и могу отдохнуть. А когда Эйрин подрастёт, то сможем вновь путешествовать вместе по разным странам". Я слушала его низкий голос и просто растворялась в любви и надёжности. исходивших от Рейна. Не сильные и нужны мне другие страны. Я абсолютно счастлива здесь. Когда-то капитан пиратов поймал меня в сети, но я не подозревала, что сама не захочу из них выбираться.